Девятое. Йоффе так и застыл с поднятой рукой. Телевизор продолжал бесшумно работать. Ботанический сад, на экране море цветов. Техника японская, цветы такие яркие, что запах можно почувствовать. Приложив палец к губам, Я точно так же, как и в прошлый раз, скинул тапочки и бесшумно проник в прихожую. Щелчок за спиной. Это Йоффе все-таки опустил руку и погасил торшер. Легонький шелест. Это Вольф запахнул занавески. Я сделал еще шаг и в полной темноте нащупал шершавый ледерин обшивки. Я припал к глазку. Ничего не видно. На лестнице полумрак. Только изогнутая черная тень колышется. Сердце в груди моей колотилось с такой силой, что его было, наверное, слышно по ту сторону толстой деревянной двери. Не скроешься. Вычислили. Кто здесь... — спросил я, имитируя сонный голос. Это получилось неплохо. Я задыхался от волнения. ГОСТ-СТРАХ! Голос оказался женский, приятный, взволнованный. В следующей моей фразе предшествовал нервный глоток воздуха. Вышло, похоже, на зевок. «Почему ночью? Вы что, с ума сошли? Вы что, не понимаете, что люди спят? Спят уже!» «Извините», — послышалось из-за дверь Наблюдая в глазок, я уже видел ее лицо, но лицо женщины расплывалось белым пятном, а вокруг него была почему-то полная чернота. «Так ведь не ночь, вечер еще, время детское», — сказала она. Она стукнула в кафельный пол туфелькой и спросила, «Так вы откроете или нет? Вы что, женщины испугались?» Черная высокая тень, Я смотрел на нее, не мигая, покачивалась и поскрипывала, как детские качели во дворе под дубом-хамелеоном. Пытаясь ободрить себя, снять напряжение, я подумал, что любой психиатр дорого бы заплатил, ка бы мог услышать мой диалог с тенью страхового агента. А Вячеслав Викторович так и вообще бы дал особую цену. «Не хочу среди ночи страховаться», — сказал я. А вам не все равно, среди ночи или днем? Вообще не хочу страховаться. Вам недорога жизнь? Дорога. Тогда откройте. Если это милиция, все равно двери сломают. А если это госстрах? Лучше самому открыть, чем ждать, пока двери сломают. Я вас не вижу, сказал я, опять зевая от страха. «Пожалуйста, откройте дверь лифта и встаньте подальше. Я хочу убедиться, что вы одна». Всего можно было ожидать. Приготовившись к самому худшему, я почти успокоился. Я слышал, как гудит телевизор в комнате, как громко дышит Михаил Михайлович, уже, наверное, ни слова не пропустил из разговора, как скрипит паркет под переступающими ногами Вольфа. Черная тень отодвинулась к центру площадки, к лифту. Со звоном лопнувшей струны сетчатая дверца растворилась. В кабине зажглась лампочка, и в неровном желтом свете ее я увидел одиноко стоящую женщину в одеянии монахини. Большой крест на груди, лица почти не видно, лицо — белая щель в глухом платке. ни Нихренаж себе госстрах! мелькнуло в моей голове, черное духовенство. Интересно, от чего она меня хочет застраховать, эта дамочка? От жизни, от смерти? Монахиня повернулась медленно. Ее одежды будто раздуло струей воздуха, приблизилась. Я увидел ее лицо и закричал. Не знаю, почему я не потерял сознание, как тогда в Коробове монастыре при виде Большого Ивана. Передо мною, по ту сторону двери, было лицо вампира, лицо женщины из фильма «Желто-черное» — ужасное. Те же черты несколько минут назад подрагивали на экране телевизора. Только на экране лицо покойницы было заключено в траурную квадратную рамку и воспроизводилось посредством электронно-лучевой трубки. А теперь... Оно было замкнуто в круге дверного глазка, в круге, как натуральная свастика Вольфа.